Конечно, купцы и фабриканты могут свободно вести значительную часть своих дел и предприятий на занятые деньги. Но во внимание к интересам их кредиторов их собственный капитал должен быть достаточным, чтобы, так сказать, застраховать капитал кредиторов. Иначе сказать, чтобы кредиторы не подвергались ни малейшей опасности потерпеть убыток, даже в случае, если бы дело совершенно не оправдало ожиданий предпринимателей. Но даже и при такой осторожности, если кому-нибудь нужны деньги, по которым платеж может последовать не ранее, как через несколько лет, то такой заем должен быть сделан не в банке, а под залог какой-нибудь ценности или недвижимости у частных лиц, которые желают жить на проценты со своих денег, не трудясь сами искать для них производительного помещения, и потому охотно дадут взаймы кредитоспособным людям сроком на несколько лет. Правда, банк, выдающий суды без всяких расходов на гербовую бумагу и на нотариальное свидетельство по закладной и получающие по ним платежи на таких удобных условиях, какие представляют им, например, шотландские банки, были бы без сомнений самым удобным кредитором для таких предпринимателей и торговцев, но они были бы, конечно, самыми неудобными должниками для такого банка. Прошло уже более 25 лет, как разные шотландские банки стали выпускать бумажные деньги в таком количестве, какое только может свободно вынести обращение страны. Их было выпущено даже несколько больше, чем нужно. В течение довольно продолжительного времени Эти банки таким образом оказали торговцам и предпринимателям в Шотландии такую широкую помощь, какая только была возможна для банков и банкиров без ущерба их собственным интересам. Они даже несколько форсировали свои обороты и понесли некоторую потерю или, по крайней мере, потерпели некоторое сокращение прибыли, что в этой области бывает неминуемым последствием малейшего чрезмерного расширения оборота Но торговцы и предприниматели, воспользовавшись такой широкой помощью банков и банкиров, старались получить еще больше. Они воображали, кажется, что банки могли расширить их кредиты до любой суммы, какая бы только потребовалась, не подвергаясь при этом никаким лишним расходам, кроме разве расхода на несколько стоп бумаги. Они жаловались на слишком узкие воззрения и ребяческую робость директоров банков, которые, как они утверждали, не желали усилить кредиты, соответственно, расширявшимся оборотом страны. Под расширением оборотов они разумели без сомнения расширение собственных предприятий. Свыше как их собственных средств, так и размеров кредита, каким они могли пользоваться у частных лиц на общем основании – под залог каких-нибудь ценностей или недвижимости. Они, по-видимому, воображали себе, что достоинство банков обязывало их покрыть этот недочет и снабдить их полностью капиталом, какой им был нужен для их предприятий. Но банки были иного мнения, и когда они отказались расширять кредиты то некоторые из предпринимателей обратились к средству, которое на время удовлетворило их желанием, правда, с гораздо большими для них расходами, но таким же действительным образом, как самое неумеренное расширение кредитов банка. Средство это заключалось ни в чем другом, как известно в фокусе взаимной трассировки, выдачи друг на друга векселей средство, к которому прибегают иногда несчастные торговцы накануне своего банкротства. Этот способ добывать деньги с давних пор был известен в Англии, и говорят, что им пользовались там очень широко в продолжении последней войны, когда высокий уровень прибыли служил для многих соблазном к расширению оборотов выше средств, которыми они располагали. Из Англии этот обычай перешел в Шотландию, где, по сравнению с ограниченными размерами торговли и меньшим количеством капиталов, он развился еще сильнее, чем в Англии.